Глава 15. Эпиграф. Вот для этого и нужны друзья, чтобы вместе пить, вместе делать глупости и заботиться друг о друге. Дьявол носит Прада. Лорен Вайсбергер. Антон. Я хотел отмахнуться от неуместного ночного звонка, как от назойливого комара, который своим раздражающим писком зудит над духом. Правда, хотел. Но не смог. Вдруг девица не преувеличивает, и у Мишки действительно серьезные неприятности. Я сплюнул на асфальт с досадой, запулил догорающую окурок в урну и отправился в клуб прощаться с Валеевым. Договорились завтра днем обязательно встретиться в больнице у мамы. Валерка искренне хотел проведать горячо любимую Тамарочку Николаевну. Я еще раз сердечно поблагодарил друга и оставил гостеприимное заведение и уже слегка подвыпившую, но не менее теплую компанию. Пока я пересекал более разгруженные, но все еще оживленные проспекты, Галя звонила еще трижды, каждый раз раздражаясь слезами избиваясь на невнятное бормотание. «Галина!» Я гаркнул во весь голос, окончательно теряя терпение. «Да что там, твою мать, с Мишкой?» Ответом мне послужил лишь громкий плач, и я начал перебирать первые приходящие на ум варианты. В аварию попал, в реанимации, в бар кто-то вломился. «Не телефонный разговор, Тоха!» Бармен, судя по всему, тоже не страдал избытком выдержки и я воздал хвалу богам, когда он вырвал трубку из рук дерганой девушки. «Приезжай, мы тебя ждем, и сильно не гони, спешки уже нет». Меня неприятно царапнула оброненная Дэном уже, но я старался не скатываться в панику, придерживаясь аксиомы «мысли материальны». Я припарковался на пустовавшей автостоянке перед девять с половиной недель, Внимательно осмотрелся и, к счастью, не обнаружил никаких следов погрома. Стекла были целые, подсветка горела, двери не разворочены. Официанку нашел у барной стойки в весьма плачевном состоянии. Некогда высокий хвост с пышным начесом грустно висел, как уши у спаниеля. Блузка была помята, и больше не отливала первозданной белизной, ну, а макияж был безнадежно испорчен. Красная помада, неаккуратно размазанная по губам, делала девушку похожей на символ Хэллоуина или Харли Квин из отряда самоубийц. Тушь вперемешку с подводкой черными подтеками стекала по щекам, оставляя на коже размытые угольные дорожки. Галь! Подобно саперу, приступающему к разминированию, я предельно осторожно тронул ее за плечо и обрадовался, что не нарвался на новое цунами и женских слез. Не слишком-то я силен в их остановке. «А — Они его забрали, Антон! — горько всхлипнула девушка и кулачками потерла глаза, окончательно уничтожая жалкие остатки теней на веках. «Садись!» — торопливо перебил коллегу по цеху Дэн, наверняка потративший все время, пока я к ним добирался на то, чтобы хоть немного успокоить безутешную Галину. Пока бармен доставал ледяную водку из морозильника, пока наливал три стопки до краев, я выудил салфетки и вложил их во все еще трясущиеся холодные руки официанки. Она подняла глаза и уставилась до меня с благодарностью. Я почувствовал себя неловко и отвернулся, чтобы не видеть пробивающуюся искру чужой надежды. Чокнулись, опрокинули рюмки в вязкой тишине, Дэн налил еще по одной. — В общем, Мишка по самые уши, влив дурно пахнущую жижу, — блондин поскреб пальцами по затылку, ища подходящие фразы. От заколебавшего в край вокруг да около я уже был готов сорваться и хорошенько стукнуть собеседника, лишь бы понять, что происходит у них в караоке. — Не тяни резину, давай уже к сути, — оберегая последние крохи самообладания, скомандовал я. Сиденко решил по-быстрому поднять денег, позарился на жирную маржу, сбивчиво зачистил Дэн, не мигающим взглядом скользя по стене за моей спиной. Пустил торговлю наркотой в караоке. Сами мы не барыжили, но процент оборота имели нехилый. От чудесного известия заломило в висках, которые я с силой сжал. Как же ты так, Мишка, меня от Грацинского оградить старался, а сам ввязался в намного более опасную игру. С ментами не поделился, с крышей не договорился. Правильно понимаю, я уточнил и без того очевидные факты. Если бы Сиденко подстраховался, я бы все еще тусил в клубе с одноклассниками, Галя бы преспокойно спала дома, а Дэн, вероятно, склеил бы какую-нибудь телочку и отправился ночевать к ней. Глондин хмуро кивнул, подтверждая мои опасения и повинно подтупился. «Антон, мы не...» — виновато заблеял парень, но я его оборвал, не видя смысла в запоздалом раскаянии. Знала кошка, чье мясо съело. Поздно пить боржоми, когда почки отказали. Я бросил грубовато и потянулся еще за одной стопкой в улюзорном стремлении залить грозящую накрыть с головой тревогу за друга. «Миха, где?» С ними уехал, — отчитался бармен, перекладывая груз забот со своих плеч на мои. — Обсуждать сумму. Как я понял, поставят на счетчик, дадут срок. — А если не соберет? — озвучил я вопрос, мучивший меня с того момента, как Дэн заикнулся о наркотиках. — А если не соберет? — эхом повторил за мной парень и резко заткнулся. Очередная истерика Галины в дребезги разбила гробовое молчание. Мы пили еще около часа до тех пор, пока в дверях бара не появился его хозяин. Под Мишкиным правым глазом красовался багрово-красный синяк. Левую скулу расчертила глубокая кровавая царапина. Черные джинсы превратились в грязно коричневое из-за дорожной пыли. Рубашка была выпущена поверх и порезана в нескольких местах. Сиденко, подволакивая левую ногу, медленно прошлепал к стойке и тяжело опустился на стул, держась за ребра. Нечаянно смахнул на пол рюмку и даже не поморщился от звука расколовшегося стекла, лишь пальцем указал на бутылку беленькой. Сделал пару судорожных глотков прямо из горла, Вытер тыльной стороной капли с потрескавшихся губ и оцепенело уронил голову на руки.